глава 21 предложение зоя мы оставили лет мобилю подножия каменистой насыпи на окраине города собственно здесь же заканчивался и наш квартал дальше по словам хорды начиналась производственная зона и сельскохозяйственный придаток многочисленные фермы поля сады и теплицы всем заправляла чуткая автоматика Скрипучая лента транспортера доставила нас к вершине пологой искусственной горы, где находилась площадка, окруженная высоким забором и выровненная будто для строительства. Посередине торчали металлические сваи, вбитые в грунт. Похоже, проект заморозили пару лет назад и сейчас использовали для других целей. Может, утилизация отходов? Вот и квадратная яма – Высотой смой рост вырыта не случайно. В ней стояло несколько контейнеров, у которых суетились люди в грязных комбинезонах или откровенном рванье. Некоторые хромали, передвигались боком, толкали друг друга и ругались. У коробки с консервами завязалась потасовка. Лохматый старик душил хилого подростка чем-то вроде клешни, заменявший ему правую руку. заставлял паренька вылезти из ямы. Просроченных товаров жалко или боялся, что родственник ими отравится, сразу и не поймешь. А еще меня поразил интеллигентный мужчина, скромно сидевший в углу прямо на крошках желтого пенопласта, усеившего дно ямы. Он держал на согнутых коленях чемоданчик, в котором мог уместиться ноутбук или бумажные документы. Эдакий мелкий клерк на отдыхе. Казалось, продукты его не интересовали, он просто чего-то ждал. Очень странно. Не скрывая страха и отвращения, спросила Хорду. «Предлагаешь мне спрыгнуть к ним? У меня плохое предчувствие». Тот не ответил, сосредоточенно избавляясь от верхней части скафандра, словно бабочка из кокона вылезал, давая волю своим настоящим конечностям. Я попятилась от ямы, наблюдая за тем, как двое дюжих молодцов нагружают объемный рюкзак бутылками с алкоголем. Неплохая пожива. Хорда, ты уверен, что нам надо лезть в это дело? Останешься наверху, будешь принимать все, что успею схватить. Мой спутник уже метнул упругие хоботы в яму и легкое тело спружинило на них, чтобы тотчас подпрыгнуть к ближайшему контейнеру. В цирке такой трюк смотрелся бы очень эффектно. Скоро к моим ногам упали цветные пакетики с печеньем, спираль колбасного изделия и увесистая банка, вероятно, с тушенкой. Хорда виртуозно скакал между прочими любителями халявы, выискивая самые достойные, на его взгляд, лакомства, которые я торопливо укладывала в рюкзак Дина. Дома разберемся, как найти этому добру применения. С противоположной стороны ямы показались еще несколько мужчин. Я узнала обросшего мрачного Низара. Махнула ему рукой, но он не заметил или сделал вид, что не хочет общаться. Паучок Дикс первым прыгнул в яму, и скоро лапки его замелькали поверх груды растрескавшихся плодов. Еще немного, и контейнеры опустиют. в с ё их содержимое разнесет по своим норам местная беднота. Меня только одна мысль возмущала. Разве нельзя было организовать более цивилизованную раздачу гуманитарной помощи? Сеансы свалили продукты в корыто, как для голодных свиней. Почему именно на горе? Вот Низар кричит что-то Хорде, показывая на небо, а потом стремительно выбирается из ямы. Смотрю, как Дикс уцепился за хозяйскую спину. Ловко оседлал голову, держась за лямки армейского мешка. Что же так напугало к а р д а р и а н ц а Присев на к о р т о ч к и я рассеянно собираю пластиковые конверты с нарезанным сыром и ломтиками грибов. Неожиданно на уровне моих глаз оказываются элегантные черные туфли с чуть загнутым вверх носками. «Зоя?» Выпрямившись, вижу рядом молодого мужчину с чудной стрижкой. Макушка и виски тщательно выбриты. Зато длинная пурпурная ч е л к а свисает набок. В ушах треугольные серьги, нижняя губа тоже проколота по центру узким колечком. В ямочку подбородка вставлен блестящий камешек. Откуда вы меня знаете? Вам нельзя здесь находиться. Это опасно. Позвольте, я доставлю вас домой на с в о е м катере. Не бойтесь, я друг. Вот так заявление. Вижу его впервые. Может, один из клиентов Суфы, который помнит нашу рекламу подземных экскурсий? Хорда подтягивается на руках, выбираясь из ямы, затем укладывает оставшиеся пакеты и закрывает рюкзак. «Мы уходим, уходим! Остальные не верят!» «Ну, как хотят!» Голос его звучит слегка в и н о в а т о Внизу, как ошалевшие муравьи, продолжали копошиться человек двадцать. если не считать равнодушного клерка, так и не покинувшего свой угол. Одни покидали Эльдорадо, нагруженные добычей, другие, наоборот, прыгали в яму. «Зоя, уходим!» – заорал Хорда прямо мне в ухо и, не дожидаясь, бросился к указателю спуска с горы, волоча за собой скафандр и тяжелый рюкзак. Я хотела ему помочь, но замерла на месте. «Вам нужна новая работа!» в к р а т ч е в о спросил красноволосый незнакомец, нервным жестом вытирая пот с олба. «Высокая оплата и прекрасные условия. Предлагаю обсудить за чашечкой лирии в саду роз. Здесь скоро будет очень неуютно». А где находится этот сад? Краем глаза я следила за тем, как хорда занимает место на сидении транспортера. Внезапно поняла, что так и не позвонила Дину. Он же с ума сойдет от беспокойства. если вернется раньше меня. Мне нужно посоветоваться. Решайтесь, Зоя, времени мало. Нас ждет лет-мобиль и прекрасный ужин наверху. Красноволосый указал рукой в сторону парящих платформ, и у меня замерло сердце. Работа в Сонме. Серьезно? В мире успешных, красивых людей и экологически безопасных технологий? По рассказам Дина и Саи, там нет грязи и нищеты. Нет притонов и казино. Ястребы почивают на облаках и питаются амброзией. Ну, почти. — И что мне придется делать? — прошептала я. — Ваша медлительность нас погубит! Злобно п р о ш и п е л Красноволосый, сунул мне в руки пластиковую карточку и побежал в сторону ограждения, пригнувшись, как от проливного дождя. — Зоя, сюда! — Вопил Хорда, уже облаченный в свой эксоскелет. Меня тоже охватила паника, когда я заметила ужас на его обычно безмятежном лице добряка. Мы благополучно покинули насыпь, и только на стоянке мобилей смогли обсудить поспешное бегство с холма. Но Хорду интересовал задержавший меня субъект. «Старый знакомый, чего хотел-то?» Предлагал работу, кажется, это его визитка. Давай имя посмотрим, вот тут внизу мелкими буквами. Пенбосс, дизайнер, хижина ветра. Фью! Счастливая! Тебе оставлен приличный аванс. Придется принять приглашение. Хорда без церемоний оплатил карточкой Красноволосова наш полет над городом до самого дома. Не буду же я спорить. Последние дни мы питались, что называется, в складчину. И еще у меня остались вопросы. А что такое хижина ветра? Модельное агентство или публичный дом класса люкс? Не музей же, в конце концов, не библиотека? Хм, я точно не знаю. Об этих заведениях болтают разное. Туда сложно попасть с улицы. И все же, конкретнее, Хорда, не т е н и медузу за щупальца. Ну, скажем, закрытый мужской клуб для эстетов. Для тех редких сеансов, кто ценит искренность и простоту. Натуральную внешность, даже с природными изъянами, но ошлифованную и умело подчеркнутую воспитанием. Ты меня поняла? Ага, им нужны девочки в эскорт для скучающих толстосумов. А ведь название-то какое поэтичное придумали. Хижина ветра. Это старая традиция. Ястребы знают толк в красоте, и умеют отдыхать. За то, что понравится, они платят щедро. Темно-зеленый пластик карточки нагрелся в моем сжатом кулаке, или мне только почудилось. Легкий порыв ветра разметал волосы у лица, принес запахи далекого костра, горелой резиной и паленой плоти. Я зажала нос, но вскоре воздух снова благоухал цветущими яблонями. Наверное, не все успели. Процедил Хорда, сузив глаза в сторону горы. Легкая смерть — это праздник. Зато больше никаких расходов и желаний. Некоторые остаются специально. О чем ты? Просрочку ликвидировали раньше срока. Иногда они нарочно так делают. Игра жестокая для тех, кто не знает правил. Мы почти не рисковали. Забудь. Но они же предупредили оставшихся в яме, правда? «Ведь не с людьми же!» Хорда усмехнулся и покачал головой из стороны в сторону, разминая затекшие мышцы, а потом зевнул, толкая ногой полный рюкзак. «Я бы не взял тебя, да уж очень хотелось урвать побольше. Дин бы, конечно, пригодился лучше. В следующий раз пойдем с ним». «Наверно, именно в эту секунду я поняла, что встречусь завтра с Красноволосым». чтобы узнать условия работы в хижине в мельчайших подробностях.